Тринадцатая глава К концу зимы 1772 года Померанский умотался в усмерть. Требовалось решать дела с продажей трофеев, с развитием государства, с департаментом, с помощью Павлу и Потемкину, взявшимся за организацию Новороссии, в отношении которой все чаще звучало слово «таврия», а иногда и вовсе «скифия». Сильно помогала Наталья, давно уже ставшая верной помощницей супругу, но так больше продолжаться не может. сказала вымотавшаяся женщина после решения очередной проблемы. «Знаю», – с тоской протянул Владимир, – «но реального решения не вижу. помирание во мне нуждается, но и Россию не могу бросить». Не мог он бросить Россию не только из-за патриотизма. Огромная, могучая страна надежно защищала его новорожденное государство, и сам факт того, что властитель помирания является одним из важных вельмож Российской империи – Остужал горячие головы, как бы не больше, чем наличие собственной армии. «Решение есть», — с неохотой произнесла герцогиня. «Мне с детьми надо переехать в Померанию. Знаю, что ранее сама не хотела, но тогда это выглядело авантюрой. А вот сейчас уже пора подданным привыкать к постоянному присутствию кого-нибудь из нас, к нашим детям». Вместо ответа Рюгин молча обнял жену. Это и в самом деле было решением проблемы. Она прекрасно ориентировалась в делах герцогства, не могла бы править в отсутствие мужа. Ну а вынужденный переезд из любимого Петербурга от родичей переезжали долго и муторно. Домашние слуги Натальи, к которым она привыкла с детства, огромное количество одежды, мебели, каких-то личных вещей. Сложно было еще и потому, что герцогских резиденций было несколько в Штральзунде, Вольгосте, Вергине и Барте. И это только самые значимые. По мнению попаданца, проблема не стоила выеденного яйца. Но когда он об этом заикнулся, флегматичная супруга устроила хорошую взбучку. Ты не понимаешь, от выбора резиденции зависит очень многое Это политика и экономика в одной связке. Выбрав какой-то город, ты волей-неволей развиваешь его, а магистрат города автоматически получает нешуточные привилегии. От того, как именно ты украсишь каждую резиденцию, будут судить о твоём характере и предпочтениях. Как в предпочтениях вообще, так и об отношении к этому городу. «Все, все имеет значение». «Э, милая, но ну я как-то обходился без этого раньше». «Мужчины». Супруга снисходительно посмотрела на него. «А ты не задумывался, что переезд на постоянное жительство семьи и краткосрочный приезд твоей начальника немного отличаются?» «Не задумывался. Пришлось дать Наталье карт-бланш и заранее распрощаться с солидной суммой. Некоторые резиденции, по ее утверждению, придется перестраивать». В других – заказывать мебель, делать ремонт. Причем, зная супругу, которая никогда не отличалась склонностью к мотовству, Грифич прекрасно понимал, что все эти действия необходимы. но ну, раз жена об этом говорит, так уверенно, Но раздражало, что эти тонкости так и остались непонятыми. В начале марта император сделал хитрый и очень умный ход. Даровал своим приближенным усадьбы в Крыму. Даровал не просто так, а в стратегических местах, рядом с будущими военными базами. Усадьбы давались с единственным условием – немедленно приниматься за строительство, заселять их людьми. Морковка оказалась своеобразной. Проблемы с турками еще не были решены. Ну и земли предлагались такие. В частности, Головиным вернули все земли бывшего княжества Феодора. А это хороший такой куш. Земли располагались как раз в районе строящегося военного порта. И нет, пока не было известно, станет ли этот порт на «Севастополь», Будет ли он Херсонесом, или император придумает какое-то другое имя. Но все это неважно. Подарок был невероятным, даже не с точки зрения экономики. Земли пока пустовали и требовали колоссальных вложений, времени и труда. Но вот престиж, сам факт, что семья Головиных возвращается в исконные родовые владения, сколыхнул Европу. Это только на первый взгляд может показаться достаточно рядовым, обыденным явлением. Но в действительности... Восстановление знаменитой династии, пусть и в подданстве России, было шагом буквально эпическим. Для примера, происхождение головиных было отчасти легендарным, но они, несомненно, принадлежали к потомкам готских государей, что давало некую сакральную власть над немцами, шведами. Народов, которые так или иначе выводили свои родословные, от готов хватало. Далее они пересекались с греческими императорами. Здесь история легенды расходилась. Были ли это комнины, палеологи или вовсе гаврасы, имевшие армянское происхождение? Но это было неважно. В любом случае, греки аж взвыли от восторга. У них наконец-то появился претендент на царство, которого поддерживает Россия. Головины в качестве претендентов были скорее теорией, что ли. Сама Россия помалкивала на эту тему. И тем не менее, шаг был сделан и шаг важный. Обрадовались армяне, которым хватало своих претендентов. но еще один, да с такими землями. В общем, резонанс был мощнейшим, и когда Петр даровал Феодора Готии права с изрядной автономией, греки-переселенцы потекли сперва тонкой струйкой, а затем и полноводным ручейком. нация чьи земли давно лежали под турками, отчаянно нуждались хоть в клочке условно независимой земли. Самое интересное, что шли не только нищие переселенцы, но и люди со средствами, финансирующие переезд соплеменников. Пошли феодоры и немецкие переселенцы Примечания. Из Германии, в частности, и Европы вообще, в Россию ехали весьма охотно и в реальной истории. В описываемое время в Европе были бесконечные войны, и Россия на ее фоне являлась настоящим островком стабильности. Правда, они называли эти земли Готией. Как бы то ни было, но к концу весны, когда Рюгин давно уже был в действующей армии, переселенцев в Готии собралось более тысячи семей. Учитывая патриархальность этого времени, когда семью нередко объединял какой-то патриарх с десятком взрослых, уже женатых детей, дела обстояли более чем неплохо. Ну и сами головины расстарались и выгребли все семейные кубышки. Помог родичам жены Игорь Ифич, но не столько деньгами, сколько помощью переселенцам в переезде, благо с его связями это было несложно. Помог и товарами из трофеев, раздачей специально напечатанных брошюрок с полезной информацией, да много чем. но ну и деньгами, скрипя сердце, выделил 50 тысяч рублей. Нужно сказать, что крымские греки, армяне, караимы и готы с переездом в Готию не спешили, в первую очередь из-за шкурных соображений. В большинстве своем они были замешаны в достаточно грязненьких историях с присвоением имущества крымских татар и желали воспользоваться этим самым имуществом, но тут они попали в своеобразный капкан. После прогулки на гайцев и калмыков, а также после восстания, читая резни оставшихся женщин и детей татар, не татарского населения, поселение опустели а российские власти не спешили гнать переселенцев на освободившиеся территории, предпочитая сосредоточиться на строительстве военных баз. Не спешили власти признавать захваченное имущество. Петр был человеком достаточно брезгливым и по данному поводу выразился предельно ясно. Подальщики. несколько столетий их все устраивало и жили с татарами в дружбе зарабатывая на работорговле а как почувствовали что те ослабели сразу вспомнили про принципы признавать же захваченное да если бы они силой оружия его захватили или хотя бы как то помогали русским войскам а то мародеры натуральные признаю их так ведь придется нанимать их в качестве чиновников давать подряды на армию этим же не хочу брезгую справедливости ради нужно сказать то далеко не все старожилы повели себя подобным образом. К примеру, готы в большинстве своем сидели по горным крепостям, и с крымчаками у них уже не первое десятилетие отношения были весьма напряженные. Были и некоторые деревни греков, караимов и армян, которые не стали влезать в это. Но добрых две трети оставшегося населения, и прежде всего горожане, участвовали в мародерке. Но так мало того, что российские власти отнеслись к ним брезгливо, так еще и падальщики с захватом земель попали в просаг. Некоторые поселения крымских татар опустили процентов этак на 90, и захваты оказались бессмысленными. Какой толк в том, что ты захватил соседний домик, если никто не спешит купить или арендовать его? И самое неприятное, в большинстве таких селений не было русских гарнизонов, и случись налет осман или тех же татар, а они будут, пусть даже малыми силами, и налетчики будут мстить жителям. Наталья тем временем уверенно брала бразды правления помираний в свои руки. Умная, сильная, прекрасно образованная, она не была амбициозной и не страдала трудоголизмом. Ну вот, наметить задачи и проследить за их выполнением запросто. Тем более, что она прекрасно знала пожелания мужа не только по букве, но и по духу. Приближенные Грифича знали Сюзерена немногим хуже, чем она, но в глазах окружающих Наталья выглядела предпочтительней. Супруга все-таки, а не просто чиновник. Люди охотней подчинялись ей. Все та же сакральность идти Ну и самое главное, документы. Некоторые дела ранее приходилось откладывать просто из-за того, что не хватало подписи Рюгина или его супруги. Теперь же документооборот значительно ускорился и упростился. В основном по мелочам, но это вполне весомо, особенно когда их много. Герцогиня взялась курировать важные проекты, заставляя ленивых чиновников выполнять работу качественно и быстро. Бюргеры получили возможность несколько быстрее запускать какие-то проекты. В общем, жизнь закипела, и резиденция в Штральзунде стала центром деловой жизни государства. Да и сам город начал активно строиться, чему горожане были очень рады. Нельзя сказать, что Штральзунд был безоговорочным победителем в гонке резиденций – И не исключено, что через какое-то время герцогской чете придется переехать. Но сейчас это был наиболее защищенный, богатый и развитый город Померании в ее нынешних границах. Объявив себя католиком, Померанский получил пусть и слабый, но реальный бонус в отношениях с Марией Терезией, которая была ярой католичкой. Но то ли ей повезло с епископами, то ли сами епископы более серьезно относились к большому властителю, Но в Австрии католические иерархи вели себя достойно. Пусть они лезли в политику, но уверенно и компенсировали это благотворительностью и просветительской деятельностью. Сиротские приюты и дома престарелых, больницы, школы. Понятно, что делалось это не просто так, а для усиления позиций католической церкви, но делалось. В случае же с Рюгином все было иначе. В политику священнослужители лезли так, будто их в затвилами подпихивают. причем вели себя откровенно беспардонно, и чем дальше, тем больше. Благотворительность при этом носила достаточно показной характер. Много шуму, мало дел. Школы. Грифич без того продвигал образование, причем учителями делал бедных, но образованных горожан или юнкеров из местных, а не монахов, не горевших желанием преподавать что-то помимо закона Божьего. Сиротские приюты. Отменены за ненадобностью. Сирот раздавали в приемные семьи и брали их охотно. Мало того, что на ребенка полагалась небольшая пенсия, все равно дешевле содержание в приюте и мелкие привилегии для приемных родителей, так еще и местные законы. пенсии по старости в этом мире не было, и старики жили на то, что удалось скопить к старости, или полагались на взрослых детей. Соответственно, чем больше у тебя детей и чем лучше ты им дашь образование, тем больше шансов на уютную старость. но ну а приемные, особенно если ты их нормально воспитаешь, в этом плане ничуть не хуже родных. Медицина? Бесплатные больницы для бедных уже были. И пусть работали в них в основном студенты и вчерашние выпускники лекарских, фельдшерских курсов, набирающиеся опыта, но уже лучше, чем ничего. Владимир Ират был бы помощи от католических иерархов, но ее почти не было. Так ходили какие-то отдельные личности, не более. Разговоры с епископами принц поднимал не раз, но они выстраивали разговоры так, что те скатывались в софистику И выходило, что именно их усилиями еще не развалилось государство. Бред и обе стороны это понимали, но тем не менее. Перед отъездом в действующую армию Померанский написал письмо уже не епископам, а Марии Терезии с просьбой воздействовать на священнослужителей. В письме были перечислены все проблемы – чрезмерное увлечение политикой, благотворительность исключительно на показ и так далее. В конце был ультиматум – вежливый, но достаточно жесткий. Герцог недвусмысленно заявил, но если католическая церковь не выполнит все вышеперечисленное, то он сочтет, что зря платит десятину Риму и начнет оставлять эти средства себе, пуская их на нужды подданных.